Глава двадцать Внезапное отступление Действия, произведенные телеграммами сыщика Крейсирование на Дальнем Востоке Веселый военный совет Искусно пущенные слухи Оповещение о невероятном отъезде В тот момент, когда офицеры Сиена и Сфо уже готовы были сойти на берег Батавии, несмотря на военную силу, вытребованную губернатором с целью заставить уважать свой авторитет, с обоих судов одновременно были поданы сигналы. «Эскадра под штирбортом сзади! Эскадра под штирбортом спереди!» Без сомнения, это были те две эскадры, английская и американская, которые были отправлены в погоню за двумя судами, признанными вне закона моряками многих стран цивилизованного мира. Уолтер Дигби не стал терять времени на пустую забаву, чтобы потешить свое самолюбие, и отказался от мысли принудить войско губернатора отступить перед ним. Вместо этого он приказал немедленно вернуться на суда, что и было исполнено при громких криках издевательства и насмешек, собравшихся на малую зрителей. Конечно, он не знал, что Граляр телеграфировал в Вашингтон, так как сыщик послал шифрованную депешу французскому полномоченному в Сингапуре, а последний сам лично передал ее прямо в Американское Адмиралтейство. Но он был уведомлен через Лаоцина, что мнимый маркиз отправил в Гонконг, Сингапур и Малакко длинные и подробные телеграммы, и потому догадывался, что все происшедшее в Батавии являлось результатом этих телеграмм. Для него было вполне ясно, особенно ввиду присутствия здесь бдительного, что вышеупомянутый Граляр, зная теперь истинное назначение судов Ян и Фо, потребовал от своего правительства подкрепления или более строгих предписаний губернатору Батавии, или же того и другого одновременно, что было всего вероятнее. Таким образом, оповещение о появлении с западной стороны двух эскадр, из которых одна находилась несколько впереди другой, немало не удивило его. Теперь не оставалось ничего другого, как только вернуться на судно и предупредить Бортеса и Лао Цина о положении дел. Что касается его, то, располагая теми средствами, какие находились в его распоряжении, он готов был помериться силами с каким угодно врагом. Обыкновенно крейсирующие на Дальнем Востоке эскадры, за исключением военного времени, состоят из самых старых и негодных судов, которые дослуживают свой срок в Тихом океане. Так было и теперь. А при таких условиях два броненосца превосходнейшей конструкции, построенные по последнему слову судостроительной техники и, кроме того, снабженные еще никому неизвестными средствами обороны, изобретенными американскими инженерами, смело могли, конечно, потягаться без всякого ущерба для себя со стационерами Батавского порта, сколько бы их ни было. Вскоре стало очевидно, что действительно это были эскадры английская и американская. Последняя состояла из трех старых бронированных фрегатов, сильно пострадавших в только что закончившейся тогда междуусобной войне. Что же касается английской эскадры, то хотя она и находилась в лучшем состоянии, чем американская, но, пожалуй, в бою не стоило бы и ее, так как все пять судов, входивших в ее состав, были вооружены одними старыми пушками, снаряды которых не могли даже задеть брони Иена и Фо. Все это стало известно в тот же вечер от людей, возивших на суда английской и американской эскадры провиант и пресную воду. В числе их находились двое приверженцев Лауцина. Эти сведения привели Уолтера Дигби в превосходное расположение духа. «Мы славно посмеемся», — сказал он своим офицерам, «если только господин Бартес ничего не будет иметь против». Но эскадры не вошли в порт, где их перемещения были бы стеснены, так как место стоянки военных судов не было достаточно просторно, чтобы вместить еще восемь лишних судов. А на коммерческом рейде им нельзя было бы маневрировать, ввиду множества иностранных судов, стоявших там в это время. Адмиралы, командовавшие этими эскадрами, решили только заблокировать выход в море, Очевидно, оба они прекрасно были осведомлены об этих двух судах, которые до последнего времени находились только под подозрением, если решились принять против них такие меры. В течение всего вечера происходил почти беспрерывный обмен эстафетами между губернатором Батавии и одним из судов английской эскадры, служившим разведчиком для обеих влатилий. Но все еще ничего не было решено, так как американский консул не желал ничего предпринимать до получения официальных инструкций от своего начальства из Вашингтона, а инструкции эти были испрошены одновременно с запросами Граляра. Этой нерешительности положили конец знаменитые биржевые депеши, о которых уже говорилось. Надо было принять какое-нибудь решение. Бортес и Лауцин были приглашены в тот же вечер на Иен, где состоялся военный совет, на котором присутствовали кроме них Уолтер Дигби и офицеры с обоих судов. С присущей ему удалью и свойственной всем Янке оригинальностью командир Фо предложил одно из двух. Или заставить заговорить пушки, или сыграть с обеими эскадрами такую шутку, которая заставила бы долго хохотать над ними всю яву. Бортес, вовсе не желавший быть объявленным пиратом в глазах всех правителей мира, энергично восставал против желания вступить в бой, но вынужден был примириться, идя на уступку со вторым планом своего друга, так как последний отказался от своего первого плана исключительно только в угоду ему, Бартесо хотя большинство голосов было за него. «Но послушайте, друг мой, ведь то, что вы задумали, вовсе не серьезно!» «Что же с того?» — воскликнул пылкий Янки. «Вы не хотите кровопролития, пусть будет по-вашему, но в этом случае надо их высмеять так, чтобы это помнили целых пятьдесят лет на яве. Тем более, что благодаря задуманному мной плану мы покажем всему свету, что в наших силах было бы разнести в щепки весь этот старый судовой хлам. «Делать нечего, надо уступить вашему желанию», — проговорил молодой человек с заметной неохотой. И военный совет разошелся при громком смехе молодых офицеров-американцев, которые находили затею своего командира блестящей в самом деле было от чего покатываться со смеху как жаль что вы не могли присутствовать при этом зрелище не видели этой сцены которая довела обоих адмиралов до такого отчаяния что у англичанина сделалась желтуха от разлития желчи а американец пришел в такую ярость что чуть было не умер от прилива крови. На следующее утро с обеих броненосцев отправились по обыкновению на берег шлюпки за свежим провиантом, но их коком не дали высадиться на берег. Боцман, командующий обеими шлюпками, не стал настаивать, тем более что при нем была только небольшая горстка людей и удовольствовался громогласным объявлением, что оба броненосца уйдут сегодня в море ровно за два часа до захода солнца. В этом, в сущности, заключалась главная цель поездки шлюпок на берег, пройдя под самым носом обеих эскадр. Необходимо было, чтобы все в Батавии знали это. Время, выбранное для ухода, было как раз временем общих прогулок населения, тотчас по закрытии всех местных контор и служебных учреждений, И Уолтер Дигби рассчитывал на громадное число зрителей, желавших присутствовать при прощании его броненосцев с крейсирующими эскадрами. Кроме того, матросы заявили, что всем, кто пожелает доставить на суда какие-либо припасы, плоды, птицу, дичь, орехи, овощи и прочее, будет уплачено местной монетой или же банковскими чеками за подписью Лауцина и компании. Понятно, что в течение всего утра между берегом и броненосцами беспрерывно сновали взад и вперед бесчисленные лодки, нагруженные разными припасами и плодами. Бананами, апельсинами, ананасами, финиками. Словом, всеми плодами, какими богата эта страна. И всем торговцам говорили «Мы закупаем у вас сегодня в последний раз, в четыре часа пополудни мы уходим». А тем, кто осмелился заметить «Как же вы пройдете мимо восьми военных судов, охраняющих выход?» Отвечали «Так было приказано». «Вы думаете, это военные суда?» «Ошибаетесь, друзья, это просто громадные шаланды с провиантом, везущие треску и бобы для войск». Эти слова передавались из уст в уста и, наконец, дошли до слуха офицеров обеих эскадр, на что те сердито отвечали. «Пусть они только сунутся, эти хвостоны мы их угостим треской и бабами, они никогда не посмеют пройти к выходу, вот увидите!» Но, тем не менее, оба адмирала приняли меры предосторожности на случай, если бы неприятель посмел двинуться к выходу. Они выстроили свои суда по четыре в ряд с каждой стороны прохода, так, чтобы сразу пустить к дну смельчаков несколькими дружными залпами.